Глава 6 Тесса На Деревенской площади царил такой шум и гам, что я буквально чувствовала, как волнение ползет по рукам. Ступеньки пабы уже были переполнены завсегдатаями. В самом центре, облепленной грязью площади, стояла бронзовая статуя короля, на голове которого покоилась корона из переплетенных шипов. К его ногам были брошены букеты полевых цветов. Я уставилась на эту уродливую конструкцию. Скульптору удалось в совершенстве изобразить жестокие черты короля, но он позабыл увековечить его огненные глаза. Вэл встала рядом со мной и нахмурилась. Светло-голубое платье облегало ее высокую фигуру, показывая в выгодном свете соблазнительные бедра. По подолу мерцали драгоценные камни в то И всю эту красоту подчеркивала замысловатая прическа, в которую заплела ее огненно-рыжие волосы моя мать. Вэл выглядела потрясающе, но я понимала, что ей не понравится, если я поделюсь с ней этой мыслью. «Взгляни на него, он считает себя выше нас». «Хорошо, что он всего лишь статуя». Я улыбнулась подруге, пытаясь разрядить обстановку, хотя согласилась со всем, что она говорила. «Не считая я, что навлеку беду на всю деревню, то врезала бы остроносой туфелькой по статуе и посмотрела бы, как она падает в грязь, где есть самое место». Уэлл скрестила на груди руки. «Если не считать, что настоящий король уже в пути и даже почти спустился с холма». Мы повернулись к процессе, спускающейся к деревне по холмистой тропинке. Первыми ехали всадники Фейри, размахивая ярко флагами. По центру был изображен королевский герб темно оранжевого цвета, одноглазый дракон. За ними следовали две дюжины солдат, выдрузив на плечи тяжелые стальные мечи. На миг я уставилась на эти клинки, на свет, отражающийся от стали. Оружие, выкованное против нас. Только против нас. За великим разломом не было врагов, кроме короля туманов, но он не мог преодолеть пропасть, Как и Аберон не мог покинуть свое королевство, поэтому мечи были бесполезны и служили только для того, чтобы указывать смертным их место. Пока солдаты направлялись к нам, я перевела взгляд на великолепного белого коня, который бежал трусцой. Приведи его всадника, у меня внутри все перевернулось: эти ярко-оранжевые волосы, эти рога, эти глаза, которые сияли пламенем его силы. Я инстинктивно сжала руки в кулаки. «Может, он про тебя забудет?» — прошептала Вэл, и я едва расслышала ее в шуме безудержного празднества. Танцоры танцевали, музыка играла, дети кричали и бегали с развивающимися в волосах розовыми лентами. Все, кто был младше шестнадцати или старше двадцати семи, могли беззаботно жить дальше, хотя многие сказали бы, что те родились в неподходящее время. Но они были защищены от него». «Наверное, ты права», — сказала я скорее ради нее, чем для себя. Король, разумеется, меня не забыл. Один из старейшин нашей деревни, седовласый мужчина по имени Калиб, встал на скамейку и хлопнул в ладоши, чтобы привлечь внимание всех собравшихся на площади. Дети завизжали и побежали босиком, остановившись точно напротив него, а старшие жители держались позади и выжидающе переглядывались. Когда старейшина поведает историю о войне, придет время давать официальное начало празднику. Добро пожаловать на пятый праздник света, где мы отпразднуем наш 375-летний договор с Фейри Света, проговорил он своим зычным голосом. Мы переглянули с Вэл, и она закатила глаза. Начало и положили после создания великого разлома. После войны короля Берона против короля тумана, по толпе прокатился ропот. Три королевства фейри Эсера, королевство света, королевство теней и королевство бури когда-то жили в гармонии, но все изменилось, когда король тумана решил вторгнуться в королевство света и сжег города людей за морем, подражая древним мифом о пяти изгнанных богах. Я переступила с ноги на ногу, не обращая внимания на туфли, которые мне жали. Боги были всего лишь историями, легендами, рассказываемыми у очага. Эти сказания поведали о времени, когда могущественные существа пользовались своей наводящей ужас магией, чтобы питаться плотью как фейри, так и смертных, обожженной плотью. Но боги на самом деле не существовали — и король тумана вдохновился пойти по их вымышленным стопам. Он уничтожал целые королевство людей и пировал на их останках, а потом обратил свой смертоносный взгляд сюда. Старейшина продолжил. «Но он не учел величия короля Аберона, высшего фейри, наделенного силой солнца. Наше величество создало великий разлом». Барьер, который удерживает короля тумана от вторжения в нашу деревню. Он оберегает нас от силы туманов и живущих там чудовищ, кровожадных демонов теней, духов и оборотней пожирателей с ужасными когтями. В благодарность нашему великому правителю каждые 75 лет мы предоставляем ему невесту из смертных. Наша жертва значит, что фейри могут иметь больше детей – поскольку создание Великого Разлома имело неожиданные последствия и оставило женщин бесплодными. Той, кого изберут в этот день, будет оказана великая честь. Да здравствует король!» «К черту короля!» — я повернулась к Вэл. «Если тебе интересно мое мнение, то, надеюсь, пожиратели плоти укусят обоих королей за...» «Идемте!» Сзади появилась мама и повела нас к девушкам, собравшимся на восточной стороне площади. Стол был уставлен праздничными пирогами и тортами, в толпе разносился их сладкий аромат. Как только король выберет себе невесту, мать счастливицы разрежет трехярусный ванильный торт и преподнесет его самому королю. Он откусит разочек, благословит деревню доесть да остальное, а потом уедет со своей новой человеческой спутницей. «Не будет ни прощаний, ни сбора вещей. Она просто уедет». «Понимаю, почему Мариса отправилась на поиски подруги. Вообразить не могу, как Нелли или Велл уходят по той тропинке и оказываются заточенными за блестящими стенами столицы Фейри. Их больше никто никогда не увидит». Внутри все сжалось от этой мысли. «Я не вынесу, если потеряю одну из них». Мама отвела меня в конец толпы, и я встала между Нелли и Вэл. Несмотря на наш спор, я с благодарностью улыбнулась ей, и она поспешила присоединиться к другим матерям. На сей раз я поняла ее намерение. «Здесь у нас меньше шансов попасться на глаза королю. Перед нами выстроилась двадцать одна девушка. Я знала по имени каждую, а некоторые были мне дальними кузинами». Мы выросли бок о бок, смотря как незаходящее солнце скользит из одного уголка неба в другой. Мы росли, срывая колокольчики в лесу, подзадоривая друг друга прыгнуть в реку, где рыба кусала нас за пальцы. Прямо передо мной стояла Саня с длинными каштановыми волосами, как у Нелли. Красивая, робкая, застенчивая. Она любила книги, вязание и шоколадные конфеты. «Не могу представить ее при дворе со всеми этими разнузданными фейри». Рядом с ней стояла Лили, высокая, с тонкими плечами, которые она отвела назад, словно бросая вызов или демонстрируя решимость. Одно из двух. В младшие годы она входила в мою шайку с где мы тайно плели заговоры и шептали дурные слова о нашем короле. Но за последние два года в ней произошли перемены — она все чаще переводила взгляд на городские стены на холме замолкала когда мы шептались о короле, а когда матерям пришло время шить для нас платье для церемонии вовсе перестала разговаривать со мной и вэл я забеспокоилась у лили были светлые волосы и соблазнительная фигура, а ее аура выделяла ее из толпы, но она не обладала твердым характером в отличие от меня лили знала когда нужно быть покладистой. Казалось, из всех нас она самая очевидная кандидатка на роль невесты короля Берона. Посмотри, что вытворила Элен! прошептала мне Вэлл. Элен, стоявшая во втором ряду, взволнованно переминалась ноги на ногу. Красивая, с волосами цвета полуночи, круглыми глазами и вздернутым носиком, она улыбалась, глядя на приближающуюся процессию. Ее мать потратила уйму времени на платье, Каждый дюйм сверкал хрустальными камнями, отражая свет так, что, казалось, сияет сама Эллен. Сверкающая драгоценность, которая должна была привлечь внимание короля. Единственная проблема заключалась в том, что она набила себе в декольте тряпки. «Эллен!» — прошипела я ей, но она нарочито меня проигнорировала. Все знали, что нельзя обманывать короля». Однажды несколько рыжеволосых девушек попытались обесцветить волосы, чтобы уговорить его выбрать их. Их, как и Марису, обезглавили. Покачав головой, я растолкала девушек и схватила Элен за руки. Раздались возмущенные крики, но мне было плевать. Я засунула руки в ее платье и вытащила тряпки. Элен залилась краской. Как ты посмела? – прошипела она. Отдай немедленно. Элен попыталась выхватить тряпки, но я не дала ей до них дотянуться. «Нельзя, он же убьет тебя!» – зашептала я. «Девочки, перестаньте!» – воскликнула мама, выхватив у меня тряпки и потрясла ими перед лицом Элен. «Дорогая, не стоит пытаться обманом заставить короля жениться на тебе. А теперь всем встать в очередь. Он прибудет через несколько минут, а мы не хотим, чтобы он застукал вас за ссоры из-за фальшивой груди». Эллен напоследок бросила на меня злобный взгляд, а потом снова нацепила маску отменной учтивости. Притворная сияющая улыбка, пустой взгляд. Она разгладила платье и попыталась затянуть его как можно плотнее. Клянусь светом, она и правда хотела стать женой короля. Оглядевшись по сторонам, я заметила, как еще две девушки сделали то же самое — Но Милли и Прия с испуганными глазами стояли в стороне, скрестив на груди руки. Я попыталась перехватить их взгляд, чтобы ободряюще улыбнуться, но они не сводили взор с приближающейся процессии. Королевские солдаты промаршировали по оживленной площади Тейна, а их лошади топтали травой цветы. Я стиснула зубы, когда в грязь оказались втоптаны розы. Осадков было так мало, что мы несколько часов шли достикающей с гор речки и набирали воду для растений, а теперь эти розы мертвы. Когда король соскочил с коня и прошелся мимо расступившихся солдат, по площади прокатился шепот. Стражники внимательно наблюдали за нами, прищурившись, и держа на готове мечи. Шёпот стих, и была слышна только уверенная поступь короля. Он остановился перед собравшимися девушками, проведя по нашим лицам огненным взглядом. Я замерла, надеясь, что он сосредоточит свое внимание на другой и не заметит меня. Эллен снова оправила платье. Ее движение привлекло внимание короля. Он окинул ее оценивающим взглядом и посмотрел на ее грудь. Поджав губы, перешел к следующей. Эллен, оглянувшись, бросила на меня сердитый взгляд. Я не смотрела ей в глаза, даже малейшее движение могло привлечь его внимание. Медленно пройдясь вдоль первого ряда девушек, он остановился напротив Лили. Она приосанилась, а затем отвесила легкий поклон. Его губы изогнулись в одобрительной улыбке, когда король оглядел ее волосы, платье и фигуру. «Восхитительно!» — прошептал он. Я сжала руки в кулаки. Король Аберон явно сделал выбор. Лили обречена. Видя жадный блеск его глаз, я почувствовала, как у меня на лбу запульсировала вена. Король обещал своим смертным невестам роскошь, вечную молодость и бессмертие, но я знала, что это ловушка. Кто-то же должен это остановить. Мы не можем позволить ему забрать из нашей деревни еще одну девушку. Но что я могу поделать? Внезапно король Аберон перевел взгляд и уставился на меня. Когда он отпихнул лили, от моего лица отлила кровь. Вокруг все резко зашептались, кто-то в ужасе закрыл руками рты. Остальные девушки расступились, как разверзнувшаяся пропасть. А потом король поднял палец, наставил его на моё лицо и улыбнулся. У меня чуть не остановилось сердце. «Ты, Тесса Бэрен! Мои оголенные руки покрылись мурашками, А мир словно накренился. На меня накатила густая и едкая тошнота, сдавив горло. Этого не может быть. В толпе заохали, даже музыка перестала играть. И хотя ни один житель деревни не знал о моих тайных вылазках в пропасть или встречах с лидером мятежников, они понимали, что я хочу подобные участи меньше всего. Я никогда этого не скрывала. король убил моего отца. От внезапно накатившего осознания снова закружилась голова. Король Аберон сделал это нарочно. Поймав меня у пропасти и увидев, что я бросаю ему вызов, он понял, что я не хочу себе такой судьбы. А у меня нет иного выбора, кроме того, как отправиться с ним. Если откажусь, люди лишатся защиты. Король всегда четко обозначал условия ие. «Каждые семьдесят пять лет смертные Тейна должны приносить ему в жертву одну девушку, и если мы не исполним свой долг, то договору придёт конец». Меня охватила ярость. Так вот, что он замышлял всё это время. Вот почему меня отпустил, чтобы принудить к жизни, которой я не хотела. Вот каково моё наказание. «Тесса!» — пихнув меня локтем, прошептала Нелли. Я слишком долго молчала. Король приподнял брови, продолжая улыбаться и протягивая чертову руку, чтобы увидеть, приму ли я. А чего еще он от меня ждал? Отказа? Он знал, что я не смогу. Он сам в этом убедился. Я заскрипела зубами. Если откровенно, наказание хуже я и придумать не могла. Если бы он попытался меня обезглавить, я бы дала отпор. В худшем случае отправилась бы на виселицу. Если бы король заточил меня в темницу, я бы нашла способ сбежать. Если бы вздернул меня на виселице в качестве примера, так и быть. Но это... Следующие 75 лет мне придется провести рядом с этим чудовищем. Придется вынашивать ему детей, а значит, и придется спать с ним несколько раз. Может, и чаще. У него были любовницы, но я слышала, что его сексуальный аппетит был неутолимым. Тяжесть спрятанного кинжала давила на ладышку. Если бы я могла передвигаться со сверхъестественной скоростью, то непременно заколола бы его. Каждой клеточкой тела я взбунтовалась, с шипением выпустив воздух сквозь зубы. Собравшись силами, возненавидев каждую свою частичку, которая решила сдаться, я подняла руку и вложила ее в его ладонь. Кожа короля обожгла меня, и я вздрогнула. Он осклабился. Хорошо, похоже, я нашел свою новую невесту. Ноги стали тяжелыми, как стволы деревьев, когда он выдернул меня из толпы. С горящими щеками я упрямо смотрела на грязный подол своего платья, волочащийся по земле. Я не могла смотреть на маму, Нелли или Вэлл, зная, о чем они должно быть, думают. Король схватил меня за руки и грубо поставил рядом с собой. Я поморщилась от его прикосновения, мечтая о возможности его оттолкнуть, но я поплачусь за подобное, а еще Нелли и мама тоже. Я прекрасно знала, что случается с семьей того, кто бросает королю вызов. Гнев Аберона обрушится не только на преступника. — Этой жертвой? — сказал король, и его гулкий голос эхом разнесся по стихнувшей деревне. «Люди исполнили свою часть нашего древнего соглашения и Одна смертная невеста в обмен на 75 лет щедрости и защиты». «Меня хватило дрожь. 75 лет, связанная с королем Абероном». К горлу подступила тошнота. Он продолжил. «Фейри Альбирии принимают этот дар от смертных Тейна, и потому наша сделка остается в силе». «Наслаждайтесь праздником света!» В толпе раздались тихие аплодисменты, робкие и неуверенные. Словно не замечая безразличного отклика на его речь, король Аберон повернулся ко мне и снова схватил за руки. Казалось, мое тело в ответ зашипело. «Пора возвращаться домой, моя невеста!» Прошептал король и повел меня к дожидающимся лошадям. «Наше средство передвижения. Я буду ехать рядом с ним, как показная награда». Альбирия не мой дом», — не удержавшись, прошептала я со слезами на глазах. «Мой дом в Тейне». «Уже нет. Попрощайся навсегда с Тейном и всеми, кто здесь живет. Больше ты никогда их не увидишь».